Газетный переулок. С 1920 по 1992 годы улица Огарёва связывает большую Никитскую улицу с Тверской улицей. В 17-м начале 18 века назывался Успенским по церкви Успения Богородицы на Вражке, стоявшей на краю оврага. Церковь впервые упоминается в 1531 году существующая в русском стиле 1857-1860 годы. В 18 веке здесь находились крупные усадьбы знати — Меньшиковых, Брюсов, Голицыных. Строения усадеб сохранились в начале и в конце нечетной стороны переулка. Это выходящий фасадом на Большую Никитскую улицу дворец Меньшикова — Первая половина XVIII века перестраивался в 1776-1777 годах и в 1790-1840 годах и дом усадьбы Яньковых в глубине двора первой половины XVIII века. На линию переулка выходят флигели 1800-х годов, предназначавшиеся для сдачи в наём. Участки номер 3 и 5 принадлежали в конце XVIII века князю Голицыну. В последней четверти XIX века на них появились доходные дома. В доме номер 3, 1875 год, архитектора Вивьен, жили Лазо Михаил, Чехов. А в доме номер один а 1933 год, кооперативе второго Хата, МХАТа, Сверчок, Бирман, Свешников, Тарханов, Тарасова, Пашенная. В 1976 году установлена бронзовая доска с барельефным портретом актрисы, скульптор Ненашего архитектор Котарев. Облик нечетной стороны переулка, а также той части четной стороны, которая прилегает к Тверской улице, определяет застройка советского времени. Боковой фасад здания Центрального телеграфа, 1927 год, архитектор Рерберг и длинный корпус здания Министерства внутренних дел, 1944-1946 годы архитектор Лавейка. На здании МВД установлена мраморная доска с фамилиями 30 сотрудников, погибших на фронте в 1941-1945 годах. Напротив центрального телеграфа находится жилой дом по Тверской, выходящий в переулок к боковым фасадом. 1939-1949 годы архитектор Жуков. В нём жил и работал академик Немчинов. Доска из черного гранита с портретом, скульптор Огнев, архитектор Дёмин. В 1991-1993 годах в переулке появилось конторское здание с рестораном «Макдональдс» архитектора Григорьев-Воронцов.